Повернулся в Ольга, сударь Буслаевич, Малую птицею-пташицы. Полетел он по подоблачью, И скоро будет во Турец земле, Будет у царя турецкого против самых окошечек, И слушает он речи тайные. Говорит царь со царицею, «Ай же ты, царица Панталовна, Я знаю про то, ведаю». На Руси-то трава растет не по-старому, Цветы цветут не по-прежнему, Видно, вольги-то живого нет. Говорит царица Панталовна, Ай же ты, царь, турец Сантал, На Руси трава все растет по-старому, Цветы-то цветут все по-прежнему, А на честь спалось во сне виделось, Быв с подвосточная с подсторонушки налетела птица малая пташица, а с подзападной с подсторонушки налетела птица черный ворон. Слетались они в чистом поле, промежду собою подирались, са малая эта птица пташица Черного ворона повыкливала, по пёрушко на повыщепыла и на ветер все повыпускала говорит царь-турец-сантал. — Ай же ты, царица Панталовна, а я думаю скоро ехать на Святую Русь. Возьму я девять городов, подарю своих девять сыновей, привезу себе шубаньку дорогую. Говорит царица Панталовна, а не взять тебе девяти городов и не подарить тебе девяти сыновей и не привезти тебе Шубаньку дорогою. Проговорит царь-турец Сантал, «Ах ты, старый черт! Сама спала, себе сон видела, И ударил он по белу лицу, И повернется по-другому, И кинет царицу о кирпичен пол, И кинет ее второй-то раз, А поеду я на Святую Русь, Возьму я девять городов, Подарю своих девять сыновей, Привезу себе шубаньку дорогою. Повернулся Вальга сударь Буслаевич Малым горностаюшком. Зашел в огорницу, в оружейную, И повернется он добрым молодцем. И тугие луки переломал, И шелковые тетивочки перервал, И каленые стрелы все повыломал, И у оружей замочки повывертел. В бочоночках порох перее залил. Повернулся Вальга Судри Буслаевич серым волком. Поскочил он на конюшен двор, Добрых коней перебрал, Глотки у всех у них перервал. Повернулся Вальга Судри Буслаевич Малую птицею пташицы, И будут в ограде в Акиеве Со своею содружиною содобрую Дружина моя добрая, хоробрая, Пойдемте мы в Атурец-землю. Пошли они в Атурец-землю И силу турецкую в Аполлон брали. Дружина моя добрая, хоробрая, Станемте теперь полону поделять. Что было на делу дорого И что было на делу дешево? В острые сабли по пяти рублей оружие булатное по 6 рублей, Добрые кони по семи рублей. А только на делу было дешево женский пол, Старушечки были по полушечке, Молодушечки по две полушечки, А красные девушки по денежке.